Дорожный посох Петра, выскользнув из его рук, упал на земь. Глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: «Христос! Христос!» И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчание, потом в тишине послышался прерываемый рыданиями голос старика «Куда идешь, Господи?». Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный ласковый голос «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Апостол лежал на земле лицом в пыли, недвижим и нем. На что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и ни слова не говоря повернул к семи холмам города. Видя это юноша повторил как эхо: «Куда идешь, Господи?» «В Рим». Тихо отвечал апостол. И он возвратился. Павел, Иоанн, Лин и все верующие встретили апостола с изумлением и тревогой. На рассвете, сразу же после его ухода, претарианцы окружили дом Мириам и искали там Петра. Но на все вопросы он отвечал радостно и спокойно. «Я видел Господа» и вечером того же дня направился на кладбище в Астриан, чтобы поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде. С тех пор он приходил туда ежедневно, и за ним следовала все более многочисленная толпа. Казалось, из каждой слезы мучеников рождаются все новые уверовавшие, и каждый стон на арене отзывается эхом в тысячах грудей. Император купался в крови. Рим и весь языческий мир безумствовал, но те, кому стало не в моготу от злодейства безумия, кого унижали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие шли слушать дивную весть о Боге из любви к людям, отдавшим себя на распятие, чтобы искупить их грехи. Найдя Бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир — счастье любви. И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее, и что лишь теперь начинается ее победное шествие. Понял он также, зачем Господь повернул его на пути? Да, град гордыни, злодеяний, разврата и насилия превращался в Его Петров град и дважды его столицу, откуда ширилась по свету Его власть над телами и душами людей. Глава семьдесят первая.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 Солдаты дивились собравшиеся перед тюрьмой толпе. По их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца...